Глава тридцать первая Нечего было собирать Забаве, разве что гребни, выточенные князем и подарки сестер. А заморские шелка да сундучок с бусами-серьгами — это все пустое. Перед кем ей рядиться? А даже если попросят, то охоты на это нет. Поэтому Забава взяла все самое простое и теплое. Пересвет глядел на это молча, однако в выцветших глазах воина мелькнуло довольство. — Хорошо, — обронил Скупа. «Еще это возьми», — сунул ей в руки ременную перевесь с кинжалом. Ношу в лесу куда лучше, чем горсть самоцветов. Спасибо, господин». Воин слегка склонил голову, принимая ее благодарность, а потом знаком велел следовать за ним. Плотнее запахнувшись в меховую накидку, забава пошла. Непривычно тихо оказалась в тереме, почти безлюдно. Только за окнами слышались выкрики, будто там собиралась толпа. Но на ее вопрос Пересвет отмахнулся. «Господин наш велел тебя увести, а ты клялась этому не препятствовать. Запомни». Но эти слова совсем не успокоили сердце. А уж когда они пришли в конюшне. «Пересвет, вот ты где!» Кинулся к нему воин, стоявший у небольшой и бедненькой на вид полоски. «Князь к себе требует. Прибегала сюда служка, искала тебя». Воин нахмурился. «А мне говорил другое». «Сам видишь, какое дело неспокойное!» И покосился в ее сторону с таким видом, будто не девица перед ним стояла лесная мавка. Забава пытливо вглядывалась в лица воинов. «Да что вокруг происходит? Неужто дела настолько плохи, и властимиру грозит опасность? Тревога, без того сердце, стало невыносимо. Хоть ты беги со всех ног обратно в терем!» И как не кусала губы, а с языка само сорвалось. Пересвет, молю, сходи к господину, а я со мной ничего не будет, клянусь, вокруг стража. Кивнула настоящих рядом мужчин. Повозка почти готова. Воин нахмурился еще сильнее, забавно тромчуяла, что в этот миг он горячо желал быть рядом с властемиром, а не снаряжать в дорогу какую-то девку. И это правильно, князь важнее на ложнице. Пересвет должен это понимать. Хвала богам, так и случилось. «Садись в повозку, сейчас же». Забава кивнула и, подобрав подолу, юркнула в открытую дверцу. «Храни вас, Сварог». Только и успела пискнуть. А потом ее закрыли. Забава изо всех сил вслушивалась в краткие разговоры стражи, однако не могла разобрать ни слова. «Ох, Лада-матушка, только бы все обошлось». Однако ее молитвам не суждено было сбыться. Воины вдруг замолкли, будто бы отошли куда-то. Но Забава недолго оставалась одна. Дверка повозки тихонько скрипнула и по ушам хлестнула полное злобы шипение. «Чтоб ты сдохла, проклятая ведьма! Из-за тебя город и наш господин в беде разорвет его толпа!» И снова стало тихо. Забава даже не успела глянуть толком, кто это. Мужчина или женщина? Непонятно. Только тень мелькнула. «Ой, мне!» — всхлипнула, прижимая вмиг похладевшие ладони к щекам. Значит, беда с князем. Забава невидящим взглядом обвела тесную клетушку. Удобно тут все, мягко, с подушками и теплыми покрывалами. А властемир сейчас один против обезумевших жителей. Как тут в стране остаться? Нет, она же клятву давала. Ох, осерчает князь. Забава прикусила губу, мучительно размышляя, что же ей делать. Обещание господину Северного Царства — не пустой звук, но как оставить любимого? Да она потом себя заживо сгрызет. Упрямо тряхнув головой, забава решилась. «Надо скорее бежать на помощь, потом все объяснит как-нибудь, а вось не станет злиться». Но едва она высунула нос, рядом возник стражник. «Куда собралась?» Д «До ветру», — прозаикалась, пытаясь придумать, как же ей из конюшен выбраться. «Будь милостив, господин, от страха живот скрутила». Но воин оказался не так-то прост. По задубевшему лицу пробежала тень, делая мужчину еще грознее. Потопием в припрыжку скакала, мавок за косы таскала, тут испугалась. Забава отвела глаза, вот же лихо. Да, испугалась. только не за себя, а за власти мира. От одной мысли, что он сейчас один против озлобленной черни, становилось дурно до тошноты. Не таскала я их за косы, они меня более а живот вдруг громко заурчал, как будто она и в самом деле маялась в нетерпении. Мужчина шумно выдохнул. "Пойдем скорее, некогда мне в няньку играть». «Так я сама могу». «Ну уж нет». От бессилия Забава чуть не расплакалась. «Ну что ей, гремыки, делать? Не разжалобить, не сбежать? Однако нужно что-то придумать. Неужели богиня не укажет ей хоть маленькую лазейку?» Забава внимательно поглядывала по сторонам, пока шла к отхожему месту. Оно было недалеко от конюшен, в глухом закутке. «Скоренько давай», — напутствовал воин. «Времени у нас не густо». Да, она и так это знала. Подхватив юбки, Забава скрылась за деревянной оградкой. Однако присаживаться даже не думала, а внимательно огляделась по сторонам. «Может, получится перебраться на другую сторону?» «Но как же трясутся руки?» И от волнения ни одной складной мысли в голове, а еще будто в насмешку живот разболелся по-настоящему. Ты скоро там? гаркнул воин. Забава чуть не подпрыгнула, неужели закончилось его терпение? Сейчас, господин, немного еще. Но стражник снова торопил ее и с каждым разом все напористее, а забава была согласной на то, чтобы нырнуть в зловонную муть отхожего места если бы знала наверняка что там скрывается выход а может и в самом деле замораться тогда ее отведут в купальне чтобы сменить платье ну да это может помочь в полной решимости Забава шагнула к нечистотам однако сделать задуманного не успела господин взвизгнули где то в отдалении господин на помощь голос стремительно приближался Всхлипывая девушка просила ей помочь Стражник злился, а Забава подхватила юбки. Она сделала вид, что занята делом, и правильно поступила. Воин заглянул к ней. «Ай!» — заорала не хуже незнакомки. «Какой стыд!» Мужчина тут же скрылся. «Чтобы так же сидела, когда я приду, поняла?» Зарычал на нее. «Ухальник!» — продолжила ругаться Забава, хоть Стражника не видел ничего срамного. «Наглец!» Воин забористо ругнулся, а потом послышались торопливые шаги, а ее ровно под локоть кто толкнул. Птица из обава вылетела из-за огородки, глянула по сторонам, потом за угол, где скрылся мужчина, и тихонько уикнула. Так вот, же лазейка. Одна из досок забора была приколочена не слишком ровно. Мужик не пролезет, а вот дитё или худая девка может исправиться. Одно плохо. Путь к ее свободе находился далековато. Надо было пробежать за спиной стражника, да так, чтобы он не услышал. Была не была. Скинув накидку, Забава осталась в одном платье. Кусачий ветер тут же пробрался под одежу, однако думать об этом некогда. Птицей она кинулась к изгороди и, сама не зная как, легче кошки нырнула в тонкую щель. Только щеку чуть ободрала и косами зацепилась. А еще нашумела так, что стражник услышал. «Стой!» Заорал не своим голосом, а забаву уже бежала вперед. Взгляд зорко искал короткий путь. Голова снова стала ясной, заискрились в ней дельные огоньки мысли. Двор-то Забава маленько знала, все же успела тут поработать. Надо ей к саду пробираться, там ограда не такая высокая. Стоило об этом подумать, и ветер будто подхватил её и понес туда, куда надобно. Забава не чуяла ни усталости, ни сбитого дыхания тело миг сделалось гибче и ловчее Беличьего, а когда пришло время перебраться через окованный железом чистокол, пальцы без труда нашли самые маленькие выступы. Стрелой, перелетев через изгородь, Забава спрыгнула в грязно-пепельный сугроб, будто нарочно его тут насыпали, но размышлять об этом нет ни времени, ни охоты. Оглядевшись, Забава схватила дерюгу, висевшую покосившейся покосившейся сыраюшки, Закрутилась в тряпье, спрятала надежнее косы и побежала туда, куда чуть ее вело. Надо б на отвлечь толпу, самой объяснить, что нет ничьей вины в случившейся болезни. Хотя бы попробовать. Но поджилки невыносимо тряслись, и в горле было сухо, будто в самую лютую жару. С каждым шагом ее все больше окутывал страх. А уж когда забава увидала людей, бегущих с вилами и огнем, то вовсе чуть не зарылась в снег. Страшно. Но еще страшнее видеть перекошенные яростью лица. Рты некрасиво оскалены. В запавших от лихорадки глазах полыхает огонь. Звери это бежали, а не люди. ее порвут без жалости. Забава сбилась с шага. еще есть время повернуть назад, спрятаться меж избами, а там, глядишь, Властимир сам как-нибудь отмахается. Он же князь. Ох, и манящей была эта мысль, да невозможности. Однако, упрямо поджав губы, забава заставила себя сделать шаг вперед. Ну нет уж, не оставит она любимого один на один с обезумевшей толпой. Сердце встрепенулось и застучало сильнее. Ну да, любимого, пусть эти чувства и глупые и опасные для нее безродной наложницы, однако они есть. И, подхватив юбки, забава без страха ринулась спасать милого. Пробовала втиснуться в толпу, но та встретила ее руганью. Эй, куда суешься, девка? Вон пошла, а потом и болезненные тычки подоспели. Забава едва успела увернуться от одного кулака, чтобы попасть под удар другого. Кривоногая. По сторонам смотри. Забава всхлипнула, потирая ноющее плечо. Это к ее затопчут, прежде чем она доберется до терема, нужно что-то придумать но в толпе вдруг раздался хриплый клич навилы князя и вместо того чтобы приструнить охальника народ дружно взвыл навилы проклят он околдован меченое им верховодит у забавы сердце так и встало сейчас случится беда от толпы шла густая волна злобы и казалось даже воинам князя не под силу сладиться безумевшими людьми ей надо что то придумать Но пока Забава бестолково оглядывалась по сторонам, решая, чем отвлечь взбесившийся народ, в спину прилетел новый тычок. Не успела она вскрикнуть и посмотреть, кто же это ее бьет, как ее несуразный платок пропал с головы. «Ах, Лада, матушка, беда!» Забава со всех ног бросилась прочь, но злодей ловко подставил ей подножку. Не удержавшись, Забава нырнула носом в истоптанный снег. «Так вот же она, меченая!» Закаркали сразу несколько голосов, и люди бросились к ней.